Дул пронзительный северный ветер. Я, кутаясь в бурку, наблюдал за противоположным берегом реки, где ясно были видны неприятельские цепи. Солнце стало клониться к западу. Ветер крепчал, а признаков продвижения полковника Науменко все еще не было видно. Но вот по занятому противникам гребню замелькали черные точки — Они покрыли вскоре весь гребень и издали, казалось, будто движется муравейник. Видно было, как цепи противника быстро отходят за гребень. Я приказал батареи открыть беглый огонь и бросил полки в атаку. Быстро переправившись вброд, сотни развернулись, и вскоре лава казаков стала карабкаться на скалистый гребень. Где-то к востоку, в тылу у противника слышался орудийный огонь, то вели наступление части полковника Науменко. Атакованный с фронта, фланга и тыла, противник обратился в паническое бегство. Несмотря на сильное утомление людей и лошадей, преследование велось безостановочно всю ночь. К рассвету 22 октября части дивизии захватили село Маломина и станицу Успенскую, переправившись в этом пункте на правый берег Кубани. Армавирская группа красных, бывшая под начальством товарища Демоса, была разбита на голову. Мы взяли более трех тысяч пленных, огромное число пулеметов. Одна лишь первая сотня Корниловского полка захватила 23. В результате боя на Урупе противник очистил весь левый берег Кубани и первая пехотная дивизия генерала Казановича 22 октября без боя выдвинулась до станицы Овечки. Переночевав в станице Урупской, я на рассвете верхом в сопровождении прибывшего накануне назначенного в мое распоряжение и вступившего в исполнение должности начальника штаба генерального штаба полковника Соколовского и нескольких ординарцев выехал к станице Успенской. На встречу нам попадались длинные вереницы пленных, лазаретные линейки с раненными. Тянулся под конвоем казаков захваченный неприятельский обоз. Мы подошли к станице Успенской, когда на улицах станицы еще шел бой. Отдельные кучки противника, засев в домах, оказывали еще сопротивление. Полки собирались и строились на околице. Едва казаки увидели мой значок, как громкая ура загремела в рядах. Чувство победы, упоение успехом, мгновенно родило доверие к начальнику, создало ту духовную связь, которая составляет мощь армии. С этого дня я владел моими частями, и отныне дивизия не знала поражений. Разбитый противник, переправившись через Кубань, Бежал частью вдоль линии железной дороги прямо на Ставрополь. Частью двинулся через станицу Убеженскую вниз по течению Кубани на Армавир, выходя таким образом в тыл частям первой пехотной дивизии. По требованию генерала Казановича я выделил бригаду полковника Топоркова для преследования угрожавшей Армавиру неприятельской колонны. Бригада полковника Мурзаева Продолжала действовать на левом фланге первой пехотной дивизии, наступавшей вдоль линии владикавказской железной дороги по направлению на станицу Невиномысскую. Сам я с Корниловцами и Екатеринодарцами оставался в селе Успенском. Накануне части захватили значительное число пленных и большую военную добычу. Необходимо было все это разобрать и привести в порядок. Генерал Деникин телеграфировал мне, благодаря дивизию за славное дело и выражая пожелание, чтобы этот успех был началом общего разгрома противника. Вместе с тем, мне приказывалось, оставив необходимое для снабжения моих частей оружие из военной добычи, остальное оружие направить в Армавир для вооружения формируемых там частей. Туда же приказывалось мне направить пленных».